Глава пятьдесят первая. «Привет, Варь!» «Привет!» «На заднем плане я слышу какой-то шум, как будто ее окружает куча людей. Как ты?» «В порядке, а ты?» «Тоже нормально. Если считать нормальным, что на следующий день после того вечернего разговора в постели я расстался со своей девушкой. Раз ее не интересует моя жизнь, то нам нечего делать вместе». Я выдержал ровно 3 дня, прежде чем позвонить Бесте, пытаясь убедить себя, что причиной моего расставания с Алиной вовсе не Варвара, а я сам. Но теперь, когда слышу её голос, понимаю, что испытываю облегчение от того, что больше не связан никакими узами с посторонними женщинами. Как будто выпутался из верёвок, что удерживали меня на расстоянии. Я хочу увидеть Мишку сегодня. Он в саду до которого часа? Сад закрыли на обработку. У них там таракан проскочил. Хихикает тварь, и я улыбаюсь, слыша этот звук. Бедолаге даже не оставили шанса на выживание. Как ты дома с Мишей? Я уже готов вскочить с кресла и помчаться к ним. Нет, я улетела на мебельную выставку в Амстердам. Ого. Это тот, который в Нидерландах? Задаю ей идиотский вопрос, и Варя снова смеется. «А ты знаешь какой-то другой?» «Ты там в кафешуб, что ли, заглянула?» «Не, это должна была. Хотя мне и без допинга хорошо». Варвара снова хихикает, а я прикрываю глаза, наслаждаясь этим звуком. «Мишка с милой у мамы. Ты можешь подъехать к ним, если хочешь. Скажи, когда, и я все улажу». Я задумываюсь. Сына хочу видеть прямо сейчас. Желательно в дуэте с его мамой. Ну, раз уже это невозможно, то хотя бы мешку навещу. Да прямо сейчас. А там же как Вера назначила аудиенцию. Варис смеётся. Что миле можно подарить? Чем она интересуется? Она любит всё, что касается звёзд. Телескоп? Нет, у неё уже есть. Что угодно только чтобы касалось звёзд и мило будет счастливо. Ну, понял. А мишки что купить? Мишки что хочешь. Но больше всего он будет рад тебе. Несколько раз уже спрашивал, когда ты приедешь. Внутри меня разливается тепло от этих слов. Мой сын хочет видеть меня. И как я раньше мог думать, что не хочу детей? Или я просто хочу того единственного, своего. Кусочек моей бести меня самого. Договорились, ты и позвонишь Вере. Да, прямо сейчас я позвоню. Ладно. Хорошо. Мы оба произносим бессмысленное согласие и всё равно не кладём трубку. Варя. Хм. Расскажи о выставке. Мы замолкаем. Я потому что меня совсем не интересует сама выставка, но я хочу послушать, как Варвара расскажет о ней. Это большая международная выставка. Сюда съезжаются производители из европейских стран. Я по большому счёту охочусь тут на итальянскую мебель. Но оказывается, мастера из Нидерландов тоже кое-что умеют. А зачем ты туда поехала? Мне нужны контакты, образцы, мебель из новой коллекции, чтобы проектировать интерьеры. И как успехи? Нашла что-то стоящее? О, ещё как нашла. Влюбилась тут в одну банкетку для прихожей. Маленькая сидушка, соединённая с тумбочкой. На углу которой ещё и такая замысловатая подставка для зонтов. Вещичная вещица. Я уже мечтаю, как поставлю её у себя дома. Она мне, в принципе, там не нужна совсем, но ну, не могу отказать себе в удовольствии. Сейчас как раз решаю вопрос доставки. Могу помочь, если надо. «У меня в Амстердаме приятель живет». Варя хмыкает. «Нет уж. Пусть производитель этим и заботится. Она должна быть доставлена максимально аккуратно», отвечает Варя деловым тоном, а потом смягчает голос. «Ну, спасибо, что предложил. Я оценила». И вот так просто она снова заставляет меня улыбаться. «Папа сказал, что ты покончил с бизнесом своего отца». Э, Олег. Мне очень жаль, что он погиб. Спасибо, Варя. Выдыхаю я. Почему-то для меня такими важными оказались эти слова. Я хотела услышать их именно из её уст. И да, теперь я занимаюсь тату-салонами и тату-фестами. Из-за своей девушки, тихо спрашивает она. Нет. Как оказалось, это прибыльный бизнес. Тогда совсем странно, что у тебя только одна татуировка. Я усмехаюсь. Действительно странно. Можно было бы сделать ещё. Она не обиделась, что ты тут вечер провёл в моём доме. Сейчас самое время сказать Варваре, что мы с Алиной расстались. Но почему-то не поворачивается язык. А ты не обиделась? На ну что? Варя, Я не должен был тебя целовать и делать всё остальное. Это было неправильно. Ты думаешь? А ты как считаешь? Можно я промолчу? Нет, она заливается смехом. Ну уж не и открасавчик. Я, может, и изменилась, и мне подрихтовали мозги, но это всё ещё я. Ты же знаешь, что у меня на всё своё мнение. Ну вот я и хочу узнать твоё мнение насчёт произошедшего у тебя дома. Нет, Олег. Я всё же не стану комментировать. А если я скажу, что для меня это важно, значит, ты и так это узнаешь. И вообще, я уже дала тебе ответ тем же вечером. Только ты был, видимо, невнимателен. Ладно, прости, мне пора бежать. Я сейчас позвоню быстро маме и напишу тебе, когда можно прийти. Варя. Да. Я был рад тебя слышать. И я красачик, тише отвечает она. И я. Без те прерывает звонок, и я откидываюсь на спинку дивана, кручу в руке телефон, думая о том, что нужно сообщить маме о Мишке. Она будет счастлива. Она так расстроилась, когда Алина объявила своим жизненным принципом. Мама ещё тогда спросила меня тихонько: Уверен в своём выборе, и я утвердительно кивнул. А теперь всё изменилось так, как я сам того не ожидал. Ну, расставшись с Алиной, чётко теперь понимаю, что у нас с ней было шансов. Она стала той, кто вывел меня за руку из тьмы моего горя, а я стал для неё тем, кто обеспечивал ей комфортное существование. Такой себе взаимовыгодный союз, окончание которого было предрешено. Или это я так сейчас рассуждаю, потому что снова нашёл свою бестию. А я ведь совсем не знаю новую Варвару. Что, если что-то пойдёт не так? Качаю головой, потому что понимаю, что сделал правильный выбор. И хоть и чувствую себя мудаком по отношению к Алине. Она послужила в моей жизни, получается, как перевалочный пункт. Телефон пиликает входящим сообщением. Бестия. Завтра в 2 часа дня можешь подъехать. Сегодня мама с детьми едет в аквапарк. Олег: Спасибо. Удачного улова на выставке. Бестия: Спасибо, красавчик. Кстати, банкетка уже упаковывается, чтобы поехать ко мне домой. Олег: Жду с нетерпением, чтобы увидеть это чудо мебельной промышленности. Бестия: Приглашу тебя оценить красоту. Улыбаюсь, как мальчишка. Каждое её сообщение даёт мне надежду на что-то большее. Страшно. Страшно, пиздец просто. Но не попробовать, я не могу.